Глава 49 Находка. По лестнице на первый этаж я спустилась на автопилоте. И только в фойе до меня дошло, что я не знаю, куда идти дальше. Где тут эти подвальные казематы? Направо по коридору до самого конца. Дверь, ведущая в подвал, сделана из металла, подсказал мне Даниэль, увидев моё замешательство. Всё это время он держался незаметной тенью за моей спиной. Спасибо, обернувшись, с благодарностью кивнула я ему. Не эльф, а ангел-хранитель. «Ничего не бойся, я рядом», — лаконично заверили меня. Даниэль оказался прав. В подвале было на удивление тепло и сухо. Каменные стены и вмурованные в них толстые стальные решётки равномерно освещались висевшими под потолком матовыми жёлтыми шариками. Пахло не плесенью или сыростью, а свежим сеном. Тей лежал на топчане в одной из камер, уставившись в одну точку на потолке. Неподвижный, бледный, безучастный ко всему, он напоминал безжизненный манекен. На рынке я мысленно осуждала садисток, которые ломали волю мужчин. А теперь вот, получается, сама сломала мужика. И даже не просто мужика, а целого вампира. Даниэль неодобрительно покачал головой, но я всё равно открыла дверь и вошла в камеру к своему пленнику. Присесть было некуда, стоять столбиком не хотелось, поэтому аккуратно присела на край его лежанки. Постель узника была заправлена чистым постельным бельём, а в меру жёсткий матрас источал приятный запах сухих ароматных трав. В углу на деревянной полке стоял поднос с нетронутой едой. От глубокой миски с супом ещё шёл пар. «Пришла рассказать мне, какая я неблагодарная скотина, нарушающая свои клятвы». Тихо и отрешённо спросил ты, продолжая буравить одну точку на потолке. «Не стоило напрягаться. Твой гаремник, Энди. Мне уже всё объяснил. Когда я просил тебя купить на рынке моих людей, то обещал, что буду самым идеальным и преданным рабом во Вселенной. Но нарушил своё слово». «Чуть не убил твою живую собственность. Хочешь услышать, что я сожалею об этом? Да, мне очень жаль, что я их не прикончил». «За что?» — сдержанно уточнила я. «Кажется, я успешно учусь у Даниэля лаконичности». Сэмуэль Вега, главнокомандующий Анхарским звёздным флотом. Один из претендентов на престол Королевства Анхария. Капитан звёздного крейсера «Пламя». Оборотень, Барс, Альфа. Тимми Вега, его правая рука. заместитель главнокомандующего. «Именно они подбили мой корабль, уничтожили половину моей команды. Из-за них я потерял всё, стал презренным рабом, как и мои люди, те, что выжили», — бесцветным голосом произнёс Тей. «Да вашу ж галактику!» Я и раньше замечала то, как Сэм привычно командует всеми вокруг, как быстро он придумал стратегию по защите реверсайда и его укреплению, а брат всегда был у него на подхвате, поддерживая во всём. А эти их возгласы космос и слова о том, что идея направить на Центры перевоспитания ракеты, кажется им заманчивой. Значит, до попадания на Тимиран они были военными, аристократами. А Сэм так и вовсе претендент на престол. Он мог бы стать королём, а оказался моим рабом, как и Тэй. И как мне теперь их примирить-то? «Сэмуэль и Тимий были виноваты в войне между вашими королевствами?» Стараясь отсечь эмоции, спокойно спросила я. «Нет», — безжизненно ответил вампир. «Из-за чего ваше государства вязались в войну?» — спросила я. Ты впервые за всё время оторвал взгляд от потолка и пристально посмотрел на меня. Представь, что ты идёшь по чистому пляжу. Кругом песок, но иногда под ногами попадаются камни. Ты поднимаешь один из них, отряхиваешь от грязи и видишь, что он оказывается драгоценный. И тут же подбегает едва знакомый тебе бойкий тип, который заявляет, что это его камень, мол, он его потерял давным-давно. а ты теперь должна ему его отдать. А он, так и быть, поблагодарит тебя за это одной маленькой монеткой. Скажи, как бы ты поступила?» «Вы не поделили драгоценные камни?» — ответила я вопросом на вопрос, пытаясь постичь вампирскую аллегорию. «Ты бы отдала свою находку?» — настойчиво переспросил Тей. «Не знаю», — честно сказала я. «Прислушалась бы к своей интуиции, но, скорее всего, нет. Всё зависит от того, поверила ли бы я тому парню». На самом ли деле эта вещь принадлежала ему по праву и была ему теряна?